Глава 14. Баб, ты чего? Шуршит сухой чеснок и пугало скрипит. Ну ба, ну ты чего? Невидимая птичка завела рассказ о счастье жить, о лете и вдруг оборвала глубокой тишиной. Ну баш, вставай! Она ладонями водила по земле, как посуху плыла, придавленная небом. Расплющив щеку от траву, смотрела мертвым глазом на него. Ну, баб, чего ты, баб, легла? Увидит, баб, вставай! Из паутины спутанных волос шепнула. Тс, -с, Петрушка. устал, баба. Шмерть отдохнеть не надо мне. Ба, ты давай, давай, я подниму баб. Руку дай, вставай! Он, наклоняясь, поймал и потянул тяжелую, холодную, как мертвый сом, резиновую руку. Она зашевелилась, сонно бормоча, но не вставала, не сдвигалась даже на чуть-чуть. Он выпустил ладонь, рука бревном упала у сандалий, рассыпалась на пальцы, поползла. Дед за стеной заспрашивал «бы-бы», «бы-бы», хихикнула губами в землю скребя ногтями в солнечном пятне баб не лежи бабунь вставай земелькой тянить питя папу позови сходи малюнчик слышь что ваня бабушку подымить ба она стеклянным глазом подмигнула не позовешь не позовешь к нему хочу в сарай ту бабе хоть сходи баб Ну, вставай ты, да и все. Сходи, лопату принеси. Какую, ба, лопату? И ногти высохшую землю заскребли, как будто под собой хотела раскопать и лечь под тем, на чем лежит. Как будто это просто закопать огромную такую бабу, когда тут сухо так лопатой день копать. Баб, ба, не надо, ба, не надо, грязно. И вдруг приподнялась сама. Уперлась кулаками в землю, завыла, вышибая глину лбом. «Пусти, прохлятый! Господи, пусти!» Данил Алексеевич заплакал. «Ба, хватит! Дедушка боится! Ба!» «Хозяи! Керосин!» Мотор фырчал и обмирал, чихал все дальше линии участков. Она осела, стихла, замерла. «Ба! К течелюбе сбегать, ба!» «Ба, тетю Любу, баб, позвать?» «За черт он сбегай, попик! Ангел не придет!» В Земле шепнули губы. «А черту веру любить, отпуете. «Ба, ты перевернись!» Стеклянный глаз ожил, зрачком косяв, вцепился. «Он, как малинку и маечку запачкал безубрашка, оди ми холодненьким залей!» А то посохнет, баба, хрофь не ототреть. И снова подмигнула. — Кись-кись, кисюнь хочешь после кровки молочка? Он посмотрел на чистую, без пятен майку, от лавки отошел, поднял с заволенки надутый круг, с прищепки сдернул полотенце и сказал. — Ба, я купаться, ба! Пождал, пока она раззлится, завопит, и, не дождавшись, развернулся и пошел. Тропинка, задние дворы, тенек, калитка. В кругу позавчерашнего костра Сушеный пепелок чуть-чуть пылит шаги. Вот папино бревно. Три косточки вишневых уже в три лета подросли. В бурьянных зарослях и буреломе урагана Примятая дорожка вьется вверх и вниз. Березовая синева кургана Привычно солнышко слепит. Спустился к дамбе, бросив круг на камни, сел — как в кресло закачался, туда-сюда, сюда-туда, и вместе с ним раскачивался берег долгопрудный в другую сторону, сюда-туда, туда-сюда. Понравилось, что берег управляется так просто, ас — это я, два — это я, три — это я, как хочешь, так и повернешь и кувырнешь, качнешься влево, берег вправо, качнешься вправо, Влево отлетит. Ты вниз, он вверх. Ты вверх, он вниз. И можно даже небо раскачать и все перевернуть. И выплеснуть всех рыб, всех птиц, смешать. Пусть поживей едят друг друга. Поживей. Но утки не боялись качки. Качались на качавшейся воде сюда-туда, туда-сюда. Быстрей, быстрей, как метроном на мамином столе когда свинцовый грузик до конца по стержню опустить. Пока без пианино маме купим метроном, а через год и пианино купим, как считаешь? Да, но через год не наступил. Прямоугольник комнаты пустой, придавлен чердаком. Замазанные пластилином щели не пускают свет дневной, вбирают звук, газетка держит счетчик. Вверх! подпольные ямы воздух земляной, со светлой стороны забитый в доску гвоздь, чтобы корзинку вешать. Вниз! Стук в гробовину разбивает в кровь кулак и выбивает пыль из стен. Старуха и старик, набитые мертвецами шкаф и шорох виселиц железных. Вверх! Разбито зеркало, заклеено с угла к углу крестом на изоленту. Отклеишь, черное стекло осыплется визжа. И мертвецы, одеты в праздничные платья, Пойдут курганом погулять. Вверх-вниз, вверх-вниз. Убили! Керосин! Где? Напиши, чего ты хочешь. Где? Пиши, пиши. Туда-сюда, сюда-туда. Со страшным грохотом диван Врезался в стены, Ломая в щепки доски комнаты пустой. Раскачивая все не в эту сторону, а в ту, Дорогу к станции и город. И падают троллейбусы наверх, Срывая провода, И те трещат, искрят и рвутся, Гаснет свет во всех домах, И подлетают битые тарелки вверх, И хрясть об потолок. Ас — это я, Два — это я, Три — это я. И хохоча съезжает баба по траве, Скребя ногтями землю. Ас — это я, Два — это я, три — это я. Из потолка, пока он не качнет, не падают на пол цветные черепки. И если больше нечему разбиться, выбраться нельзя, то все равно быстрей, как будто Сашка мчит вниз по дорожке, не выпуская из сандаль нажим педаль. Быстрей, чтоб спиц не видно в колесе, чтоб ничего вообще не видно, ничего всегда, совсем. Круг лопнул, разорвался, бахнул, берег замер, с остановившегося неба эхо донесло еще один хлопок, и мимо, мирно, на волнах качаясь, утка проплыла. Он встать хотел, но закружились ноги, свело живот, до горла комом поднялось, стошнело горечи пустой, и, утерев противный рот, На четвереньках переполз от лопнувшего круга до воды, умал лицо, плюясь, прополоскал кислятину во рту, разделся и вошел по пояс. Горло, подбородок, воздух не вдохнув, зажал покрепче нос и спрятался под воду с головой, решив не вылезать оттуда никогда, но задохнулся умирать и вылез. Обтерся майкой и оделся. «Хорошо». Загородив рукой тот берег, канал на море превратил, как папа научил. Вот так, загороди, где берег, будет море, не нужно ехать никуда. Без горизонта разделительной черты, без поезда, вокзалов и такси, автобусов, без чемоданов. Сразу море, не нужно ехать никуда. И взглядом встретил-проводил четырехпалубный огромный сине-белый лайнер поющий дом морской, с веселыми людьми и музыкой, плывущей по волнам. И даже помахал в ответ «Привет, мы здесь, спасите наши души». Немного постоял на берегу морском, устав держать рукой большую землю, стряхнул ладонь, поднял с камней разорванный на шмоте круг и снова сел, не зная, что теперь. «Чего?» — порвался круг. «О, ты чего, купался, да? Она тебя убьет». Баранку будешь? На! Он взял баранку, щурясь, посмотрел в кружок. Внутри река, трава. Снаружи, как будто в маленький глазок, проникло из большого глаза и это все и все ромашки, колокольчики, букашки. Шум листьев на ветру в баранку можно было слышать и дышать, и чайка. Быстро проскользнув, прицел очка-зрачка летела дальше, раздвоясь. В воде кричала «Ки-ки-ю!», протянутая эхом. Он откусил баранку, снова посмотрел через нее, ловя в разъем колечко затекающее небо. Баранка с синевой, какую можно донести до самых глаз, была как месяц, или Сашка буквой «С». Все тихо дачами через обед под вечер из старого М3 за вешалкой в углу совхоз-мовхоз, надои, спорт, прогноз, последних новостей повтор и позывные радиомаяк. Настраивает Сашкин дядя Женя вражью волну неведомых частот невидимого мира, скребя по черному экрану ихних GVC визгливым вихрем голосов и приглушает звук. Невидимый в невидимую дверь Заходит скорый августовский вечер. Хозяйки крышками за занавесками гремят, тарелки звякают, и скоро ужин. Поднявшись до знакомого предела, солнце катится за лес, и странно, что у неба есть такая высота, с которой даже этот мячик падает обратно. И такой, любуйтесь, люди добры на его. Пришла потеря. Не растеряшь, не закупашь, не тонеть, не горить. Чего моргаш? Остыл все, убедь к поминам греть. Иди, ходули руки мой, садись. Он все стоял, не зная, положить или повесить, любимый лопнутый несчастный бедный круг. Она вгляделась, усмехнулась. Доигрался, лопнул. Ну, зараза! Да че ж ты, сатанин, делаш-то? Ведь папы память, мамы, ванит купил, чего Чаволь дорог тебе?» Он промолчал, она добавила устало. «Ой, шо разлука землицой пригрешь. Дурак, второй-то разве купим? Денег-то...» Он посмотрел в пустые мыльные глаза, бесцветные, как акварель, сполоснутая в банке, усмешкой затеркнувший подбородок рот, заштопанный морщинами по краю, тяжелый лоб, свекольный нос. Не отводя глаза, сказал, «А я без круга плавать буду, ни на чем».